Глава третья Бельтайн. Вороны клевали насаженную на пику посреди двора голову. Капли дождя, стекающие по холодному лицу мертвого ниса, смешивались с каплями крови из его ран и падали на обезображенное тело, которое бесформенной грудой валялось на земле рядом. Возле казненного не было ни единой души. Лишь вдалеке, скрываясь от дождя, под хлипким навесом, стояли двое внешне неотличимых друг от друга мужчин. — Это ужасная смерть, брат, — с горечью произнес Брен. — Мы должны что-то сделать. Нельзя так оставлять Ниса. Ты альфа нашей стаи. Неужели тебе не больно видеть его таким? — Ты же знаешь, что лорд запретил подходить к нему, — ответил Атти. Всем ликанам запретил. Лицо Бренна исказило ярость, и уже в следующее мгновение его кулак встретился с деревянной стеной Настила. Тот покачнулся, но выстоял. — Духу волка нельзя быть заключенному в мертвом теле. Особенно так! — Бренн вновь посмотрел на останки Ниса. — Если мы не сорудим погребальный костер до луны, он не сможет попасть в сит. Какая жестокость от твоего милостивого лорда, братец! Его последние слова буквально сочились сарказмом. Лорд Кверн потерял сына. Прояви хоть каплю сочувствия, нахмурился Атти. Защищаешь своего хозяина? Даже сейчас, когда тело нашего брата клюют вороны? Неверяще произнес Брен и горько фыркнул. Отец, он даже для своих сыновей сначала правитель. И только потом, отец. Да и Кайден, похоже, не подох еще. Замолчи. Тебе никогда не понять, что чувствует родитель, потерявший свое дитя, Брен. Резко проговорил отец, схватив брата за рубаху на груди. Тот тихо зарычал, но не нашел, что возразить. Нис должен был защитить Кайдена. Разве не в этом наше предназначение? К тому же... Отец отвернулся от брата. Лорд мог убить всех, кто находился с Кайденом на охоте. Я видел, в каком отчаянии и ярости он пребывал, но даже тогда он проявил благоразумие и наказал только одного. — Все из-за него, — прорычал Брен, — из-за самонадеянного, напыщенного мальчишки. Остальные, говорят, Кайден уже почти подстрелил оленя, но увидел вепря и погнался за ним когда животное обезумело от ран и напало в ответ не закрыл ублюдка собой, Атти!» Но даже это не остановило чертова сосунка. Разразившись пламенной речью, бренд словно перестал себя контролировать. Раскинул руки выйдя из-под навеса, подставил лицо каплям дождя. Со стороны он походил на актера, который предстал перед невидимой публикой. «Белый вепарь, Кто же устоит?» прокричал он в небеса. «Святое животное, поднесенное керну носу. Мальчишка возомнил себя героем, воином из сказок, которые ему читала нянька, да только Вепарь оказался ему не по зубам!» Атти молча слушал брата. Брэнджи снова повернулся в сторону места казни. Теперь его голос звучал глухо, едва перекрывая шум дождя. Мы все тут давно уже не волки, брат. Мы псы, вонючие шавки в неснимаемых ошейниках, что и шагу не ступят без позволения лорда. Никто из нас не может покинуть замок без страха потерять разум и превратиться в животное. Чёртова кровь! Будьте прокляты боги, что лишили нас свободы, воли, даже разума! И ты раз за разом велишь мне замолчать, Я уже говорил тебе, брат, и повторю снова. Все могло быть гораздо хуже. Сейчас у нас есть хорошие дома и сытая стая. Наши дети растут, не зная ни тягот истинного рабства, ни горя, как это было раньше. Хочешь вернуться во времена лорда Штайнера? Готов увидеть своего соседа на арене? Или драться за кусок мяса? С ледяным хладнокровием отозвался Атти. — Лорд Гверн — достойный правитель, и я горжусь быть его Вильямом. — Низ тоже это понимал Брен, он всегда был со мной согласен. Подобный спор происходил между ними не впервые, и еще ни разу братья не достигли согласия. — Далеко же завело его это понимание, — горько хмыкнул Брен, — прямо на пику. — Закрой рот, — предостерег Катти, — сегодня я потерял брата. И не хочу потерять еще одного. Думаешь, я не понимаю, что ты делаешь? Эти мысли отравляют твою голову, но ты не ищешь противоядия. Нет, ты предпочитаешь распространять свой яд, подстрекая остальных в поселке. Думаешь, я не видел, как ты по вечерам нашептываешь им свои наговоры? Лицо Ати посуровило. И пусть тон -то оставался спокоен, но каждое слово словно хлыст рассекало воздух. А если завтра на месте Ниса окажется Анан, Эмрис или маленький Вуан, которые так преданно смотрят тебе в рот, ты сможешь нести бремя их смерти? Нас слишком мало, и мы связаны клятвами. Как мы победим в открытом столкновении, если ни один из нас не способен пойти против Лорда? Как ты можешь быть уверен, что он не прикажет мне сражаться против тебя или против всей стаи? «Так хотя бы умрем свободными», — с горящими глазами возразил Брен. «В такой смерти нет чести, брат», — Вздохнула Ти и устало покачал головой. «Уход Ниса — страшная трагедия для всех нас, но это не повод для десятой смерти». Брен сжал зубы, не смея возразить. Каждый в их поселении знал историю девяти смертей. Страшные сказки для несогласных с укладом ликанов. Девять раз их предки пытались силой, хитростью и подлогом освободиться от гнёта валийской крови и каждый раз терпели неудачу. — Ати! Ати! — послышался крик, прервав спор братьев. Они повернулись на звук. На стене позади них появилась встревоженная леди Грани. Она запыхалась от бега и промокла под дождём, отчего ткань платья тяжело повисла на худом теле, еще сильнее подчеркнув живот. Рядом с ней стоял испуганный Рейган. — Тебя зовет, лорд! — сообщила она. — Скорее! Смерив брата предупреждающим взглядом, Матти немедленно двинулся вслед за граней. же подошел к застывшему, как изваяние, ученику. Тот с ужасом таращился на мертвое тело Ниса. Он со вздохом положил руку на плечо Рейгана. Иногда Вильям совсем забывал, что его подопечному всего одиннадцать, и он еще ребенок ребенок сегодня впервые увидевший смерть кого то знакомого рейган посмотри на меня мальчик не отреагировал бренну пришлось собрать волю в кулак и сменить тон на тот который он использовал на тренировках рейган глаза на меня это помогло мальчик вздрогнул и оторвал взгляд от места казни брен кайт тоже умрет умрет да Это известно только богам, мальчик. Отец хочет спасти Кайдена, но друиды против. Они говорят, что отец может поплатиться за это. Говорят, что он тоже может попасть в ситхе. Сотня различных эмоций промелькнула в глазах Бренна. Он некоторое время молчал, затем поднялся и произнес. — Рейган, давай вернемся к лорду. Хочу знать, что происходит. Миновав башню и несколько освещенных факелами каменных коридоров, они вошли в покои Кайдена. Здесь сильно пахло горечью трав. Брэн огляделся. В центре комнаты стояла массивная деревянная кровать с балдахином, вокруг которой собрались люди. Едва переступив порог, Рейган сразу подошел к ней и уселся в изголовье. На холщевых простынях лежал Кайден. Судя по бледному лицу и синим губам, он потерял уже много крови. Ужасная рана на груди сочилась при каждом слабом вздохе. Очевидно, юноша умирал. Лорд Гвен стоял у постели сына. Его губы сжались в тонкую полоску, а слегка подрагивающие руки выдавали с трудом сдерживаемое волнение. Грани Ати, пришедшие незадолго до Бренна и Рейгана, застыли в нескольких шагах позади него. У другого столбика деревянной кровати Олан, самый старый друид из стройки с седой бородой, омывал рану на груди Кайдена. Леди Эвелин тоже была здесь, но к кровати сына не подходила, оставаясь у окна. Ее взгляд приковал к себе темнеющий в сумерках лес. — Мой лорд, это безумие! — произнес Олан, смачивая тряпку. Нельзя идти против законов равновесия. Если мальчик не доживет до полнолуния, мы не сможем забрать его душу из дальнего мира. — В моей крови сила валийского рода! И в моих сыновьях тоже! Гверн подошел к Рейгану и на мгновение сжал его плечо. — Вы должны помочь Кайдену пережить эти два дня, Олан. Помогите ему, прошу! В конце фразы его голос надломился. — А затем я смогу его спасти. — Мы сделаем все, что в наших силах, мой лорд, — друид поклонился. — Но поклянитесь мне, и пусть все в этой комнате станут свидетелями. Если душа Кайдена решит покинуть его тело и отправиться в ситхе, вы отпустите ее с миром. Гверн долго молчал. Наконец он приблизился к изголовью кровати, наклонился и положил руку на бледную щеку Кайдена. — Единой крови предан! Я обещаю! — тихо поклялся он, но в звенящей тишине комнаты все услышали его слова. Вошли двое других друидов. Они держали в руках подносы с чистыми бинтами и мазями. — Я попрошу всех удалиться! — Строго проговорила рыжеволосая женщина в балахоне. Нам необходимо наложить повязку и помолиться. Все послушно направились к двери. Рейган уходил последним, напоследок еще раз оглянувшись на бледное лицо брата. Догнав мать, он зашагал по коридору рядом с ней. Полы платья Эвелин слегка касались его ног. Рейган то и дело бросал взгляд на ее руку, явно желая коснуться. За ними бесшумной тенью следовал Брэн. «Скажи, мама», — тихо начал Рейган, когда они достигли коридора, ведущего в главный зал. «О чем отец говорил в комнате Кайдана? Он и вправду сам сумеет спасти его». Леди Эвелин замедлила шаг. Оставив вопрос сына без ответа, она обернулась и бросила долгий взгляд на Брена, который остановился позади них. Со стороны создавалось впечатление, будто эти двое ведут немой диалог. Вскоре Ликан кивнул и внезапно опустился перед ней на одно колено, приникнув губами к запястью. Рейган невольно покраснел, настолько интимным показался ему, по сути, обычный жест вежливости. В ответ Эвелин осторожно сняла с шеи невзрачный медальон и протянула его Бренну. — Брен, что ты делаешь? — — удивился Рейган. Однако тот никак не отреагировал на вопрос, лишь поднялся с колена, положил руку на голову ничего не понимающего ученика. В следующее мгновение Эликан с невероятной скоростью покинул коридор через ближайшее окно. — Брен! закричал Рейган. Он подбежал к подоконнику и выглянул наружу. Серебристые нити темного плаща верного соратника Брэна мелькали между соседними крышами сквозь пелену дождя. «Рейган!» — раздался голос лорда Гверна за их спиной. «Тебе пора ложиться спать!» Он посмотрел на мать, но та лишь поджала губы и слегка покачала головой, призывая не задавать вопросов. Стоило Гверну к ним приблизиться, как она стремительно развернулась и ушла. Гверн посмотрел вслед жене и повернулся к Рейгану. «Полагаю, у тебя немало вопросов, сын!» Он нетерпеливо кивнул. — Хорошо. Думаю, ты уже достаточно взрослый, чтобы знать. Пойдем. Вместе они двинулись вдоль окон, пока не остановились у одного. Из него виднелись огоньки, а в темноте можно было различить очертания домов небольшого ликанского поселения, расположенного возле самых стен Ирстона. Место, где жили Брен и Атти. — Как ты думаешь, откуда появились ликаны и почему они служат тем, в ком течет валийская кровь? — задал вопрос Гверн. Он двинулся дальше по коридору, и Рейган последовал за ним. Гайден рассказывал, что когда-то ликаны были волками, но так хотели стать людьми, что пришли в замок и присягнули на верность одному из наших предков, а тот взамен превратил их в людей. Он говорил, что пока они рядом с нами и служат нам... Люди-волки могут жить среди смертных и общаться на нашем языке. Лорд прикрыл глаза и вздохнул при упоминании старшего сына. Они вошли в зал с каменным троном. Подойдя к красному изваянию, мрачно поблескивающему в лунном свете, он повернулся к Рейгану. Настоящая история о наших узах хоть и роднит нас с богами, на деле тяжела и кровава. Поэтому... Он протянул руку и слегка сжал плечо сына. «Иногда мне и самому хочется верить в то, что придумал для тебя Кайдан. Рейган нервно сжал руки в кулаки. «Расскажи, отец, я хочу знать». Гверн молча кивнул, зажег свечу и грузно опустился на трон. На несколько мгновений огромный зал окутала тишина, а после он начал рассказ. «Почти все, что болтают о леканах... Ложь. Среди всех слухов и легенд, единственная правда состоит в том, что ликаны и впрямь когда-то были настоящими волками. Рейган изумленно притих. Впервые отец заговорил с ним как с равным, без снисходительных нот в голосе. В старые времена, когда сезоны Самхейна и раннего Имболка были намного длиннее и суровее нынешних, На троне Альбы вот уже полвека сидел старый вождь по имени Конхабар. В детстве ему предсказали, что причиной его погибели станет его собственный сын. Потому старый вождь убивал всех мальчиков, что рожали ему жены и многочисленные любовницы. Много лет кровь ни в чем не повинных младенцев окропляла замок Ирстон. Так происходило до тех пор, пока одна из наложниц по имени Тара не спрятала своего сына и сразу после родов не сбежала с ним. Понимая, что Конхабар все же найдет ее, девушка решила обратиться за помощью к богам и пришла в священную рощу. Там в отчаянии Тара упала на колени у дуба, моля богов спасти ее новорожденного сына от жестокой смерти и покарать старого Конхабара за погубленные души убитых детей. Порезав руку, Она пролила на снег свою кровь и стала ждать. Внезапно свеча у трона погасла, и зал погрузился во мрак. Гверн не стал зажигать ее снова, продолжая историю в темноте. Но боги были не единственными, кто откликнулся тогда на Тары. Горячая кровь, что лилась на белый снег, привлекла Эфенриира, огромного волка, правителя этих лесов. Ослепленный голодом и человеческим ароматом, он накинулся на деву и растерзал ее на глазах у плачущего младенца. Спустя миг после ее смерти у дерева появился бог Иисус. Отец, но почему Езус не спас деву? Он же самый всемогущий бог, — прошептал Рейган. — Я не знаю, сын. Наверное, в те темные времена боги так долго не ступали на землю, что лишь человеческая жертва помогла им снова найти к нам дорогу. И что было дальше? Хенрир собрался растерзать и младенца, но Езус ему не позволил, взяв мальчика на руки. Согласно легенде, новорожденный сын Тары умирал от холода, поэтому бессмертный дал мальчику каплю собственной крови и тот мгновенно согрелся. Волка же за нападение в святой роще Езус жестоко наказал. Он схватил животное за горло и заживо содрал с него шкуру. Но хищник не умер, а превратился в человека. — Он стал ликаном? Значит, это Езус их создал, — догадался Рейган. — Да, — кивнул Гверн. Кроме того, он создал из костей мертвой тары ошейник и надел его на бывшего волка. Так он создал связь между ее сыном и ее убийцей. И что случилось потом? Даруя младенцу новую судьбу, Язус нарек его и новым именем. Отныне младенца стали звать Валий. Валий? Как наша кровь? Подскочил Рейган и задумчиво произнёс. — Так он один из наших предков? — Да. Благодаря ему в нас и по сей день течет капля крови богов. Именно поэтому наш трон такого цвета. Мы отдаем дань силе крови. Мальчик задумался, переваривая в голове сказанное Гверном. — Этот мальчик стал лордом, отец? — Как пожелала Тара, Валей и правда больше не знал ни бед, ни страха. Когда мальчику минуло 14 лет, он действительно убил Конхабара и занял его место по праву рождения. Пророчество сбылось. А тот волк — Фенрир. Он и его потомки по сей день охраняют валийскую кровь, тем самым стараясь искупить свой грех перед богами и Тарой. Та земля, где стоит сейчас поселение, говорят, именно ее обогрела кровь нашей прародительницы той роковой ночью. И именно поэтому они так привязаны к этому месту. Он поднял глаза на сына. «Через два дня я хочу повторить обряд Тары. Ее кровь, что до сих пор течет в наших жилах, поможет богам услышать мой зов. Я попрошу их спасти твоего брата». Позабыв обо всем, Рейган схватил его за руку. «Ну, отец, Тара ведь умерла за свое желание». Боги никогда не помогают просто так, лишь жертва. Поэтому Олан сказал, что ты можешь погибнуть. Гверн молча кивнул. Затем он опустил лицо в ладони и сгорбился. Впервые величественная фигура отца показалась Рейгану такой маленькой, на фоне огромного зала и трона. Я не могу потерять Кайдена и готов принести любую жертву ради его спасения. Рейган кивнул. Очень хотелось спросить, сделал бы отец то же самое для него, но он не стал. В голове крепко засел совет Бренна не задавать вопросы, ответы на которые он не готов услышать. — Иди в свои покои! — махнул рукой лорд. — Да, отец! — поклонился Рейган. Бренна, обычно стоявшего у дверей его спальни, сегодня не было. Рейган вспомнил его уход и нахмурился. Вопросов становилось все больше. Проворочившись в постели несколько часов, он понял, что заснуть сегодня не получится. Разум буквально горел от размышлений и беспокойства за судьбы брата и отца. Поднявшись с кровати, Рейган накинул шерстяную рубаху и направился к своему любимому месту наблюдения у большого окна в коридоре. На улице светало. Когда во дворе, наконец, показался Брен, он шел как-то странно, будто был пьян. А возле конюшни внезапно упал на землю. Рейган в испуге спрыгнул с подоконника и устремился на улицу. Брэн лежал неподвижно, но, несомненно, был жив. Ногти на его руках потемнели, удлинились, а из приоткрытого рта виднелись клыки. Рейган уже видел такое. Ликаны с юношеских лет умели частично превращаться в волков. В такой форме они становились намного быстрее, сильнее и агрессивнее людей. Но ведь Рейгану сейчас ничего не грозило, и защищать его было попросту не отчего. А значит, Брен перевоплотился совсем по другой причине. Глаза Рейгана расширились от осознания. Его Вильям покидал замок, но зачем он нарушил закон? Побег был опасен и жестоко наказывался. Будучи вдали от валийской крови, великаны теряли разум и превращались в волков. Атти как-то упоминал, что, в отличие от осознанной трансформации, такое превращение становилось сущим наказанием. Кожа горела огнем, кости ломались, а разум будто отрывали от тела. Если бы Брэн пробыл за стенами чуть дольше, то это непременно случилось бы и с ним. Рейган встал на колени возле тела Ликана, обдумывая свои действия. Он не мог никого позвать на помощь, ведь тогда все узнают о нарушении закона. Перед глазами вспыхнул образ повешенного Ниса. На глаза навернулись слезы, и Рейган непроизвольно схватился за плащ своего Вильяма. — Это ты, вороненок! — прошептал Брен, не открывая глаз, а потом со стоном перевернулся на спину. Краем глаза Рейган уловил блеск возле его кармана и повернул голову. На земле лежало простое серебряное кольцо. Словно в забытии, Рейган протянул к нему руку и поднял. В тот же миг волосы встали дыбом от поразившей его силы. Где-то на стене громко каркнул ворон, предрекая свершение судьбы. «Нет!» Где-то на краю сознания услышал он крик Бренна. Однако кольцо уже само плотно обхватило тонкий мальчишеский палец.